Глава 14. Лирическое отступление. Жизнь по законам быта военного времени. Родился я в 1939 году в Москве. Первый год, за который, как говорят, на всю жизнь формируется характер, я не помню. Судя по всему, он был счастливым. На детских фотографиях я радостно улыбаюсь. Отца вновь приняли на работу в Академию наук и Московский университет. Ему повезло, Его исключили из партии и уволили с работы в 1934 году, до начала смертельных репрессий, и он просто исчез из поля зрения. Мать, не пожелавшая расстаться с неблагонадежной фигурой, тоже потеряла работу. Три года прожила семья без всяких источников дохода, только скудной помощью друзей и родных, которые и сами были в подобном положении. А вскоре после моего рождения пришел в дом достаток. Университеты и научные учреждения стали возвращать репрессированные кадры. Страна повернулась на подготовку к войне. Первые четкие воспоминания у меня остались от предвоенного лета 1941 года. Германия напала на СССР 22 июня. Быть может, по контрасту с последующими впечатлениями, но от того лета у меня осталось ощущение счастья. Вот на даче отец берет меня на руки. А вот мы ждем на пристани, около парка культуры, пароход, чтобы плыть в воскресенье по Москве-реке, и этот пароход приближается под музыку. Я был восхищен, белый пароход казался мне живым, плывет к нам по реке и поет. Потом война, которая разделила всю жизнь нескольких поколений на две части, до войны и все, что было после этого. Даже много лет спустя дети рассказывали друг другу легенды о том, как все прекрасно было до войны. Вспоминаю себя в момент эвакуации из Москвы осенью 1941 года. Иду я и несу на спине мешок с моими личными вещами, а какая-то старуха на тротуаре плачет и протягивает мне руки. Потом, спустя годы, мать мне объяснила, когда я вспомнил этот случай – Старуха плакала потому, что ей было страшно, что мальчик в два с половиной года несет на спине большой мешок с вещами. Зато в суровые морозы я гулял в моей любимой меховой шубе. Ее купили перед войной и даже не отрезали большую свинцовую пломбу, она болталась внутри на шнурке. Я иногда ее вынимал и смотрел на нее. Тогда у мужчин часы были в основном карманные и мне казалось, что у меня тоже часы. Из Москвы семьи своих работников эвакуировали предприятия. Ехали в товарных вагонах, трудно и долго. Помню, снимали на доске тело умершей женщины. Потом как-то ушла мать, а поезд тронулся. Она бежала за вагоном, и женщины ей подали доску и втащили. Я стоял рядом и боялся, что она сорвется под колеса. Эти образы выплывают из памяти, как из тумана. Помню, ехал в вагоне мужчина, видимо, была бронь. Он на остановках покупал в бутылку молоко, потом вынимал кружку, садился в вагоне и пил маленькими глотками. Дети подходили к нему и плакали, среди них моя сестра. Матери уговаривали их не плакать, и они плакали тихо, почти не слышно, стеснялись. Эти подробности тоже потом мне рассказала мать. А саму картину я помнил, и помню, что жалко было этих детей, а мужчин таких сегодня что-то много развелось. А так, мне всегда казалось, что тот один только и был в СССР. Мы ехали с надеждой попасть в райский уголок. Академия наук имела научную базу в уникальном курорте Боровое в Казахстане. С озерами и реликтовым лесом. Я в 1961 году туда добрался. Но президент Академии наук, замечательный ученый-полярник Отто Юльевич Шмидт, был рассеянным человеком. Он написал на путевом листе «Боровское», А это райцентр в глухой степи Кустанайской области, в совершенно другом конце огромного Казахстана. Туда нас в конце концов и привезли. С этого момента вся моя жизнь как на ладони, я стал сознательным человеком. Мне кажется даже, что с тех пор я лишь накапливал опыт, а мой ум и представления о людях не менялись. Из Боровского повезли нас в село Михайловское на тракторных телегах. Почему-то они шли по степи не колонной, а цепью в один ряд, и это было очень радостно. В селе уже не было мужчин, старики, женщины и дети. Русские и казахи. И мы, как говорили в деревне, выковыренные, эвакуированные. Нас разместили по колхозным избам. Хозяином у нас оказался старик с девочкой-внучкой, Веркой. Вскоре к нему поместили еще одну семью немцев, выселенных из Поволжья. Матери наши сразу пошли работать, зимой в школе, а летом в поле. А мы играли, и играющие помогали и взрослым. Играли мы вместе, русские, казахи, немцы и евреи, были и других национальностей. В академии наук всякие были. У нас не образовался этнический тигель, мы не были вненациональны, но и мысли ни у кого не появлялось обидеть друг друга, используя это различие. В нашей детской жизни отражалась жизнь взрослых. А там шовинизма не было ни в традиции, ни в идеологии, как бы иначе русские ужились в этой степи. Казалось бы, наши отцы в то время массами гибли под ударами немцев, а здесь вот они, немцы, отселенные с запада, как потенциальные союзники наступавших гитлеровских войск. Но ни у кого и в мыслях не было их подозревать. И играли, и дрались, не проводя никаких параллелей с войной. Как-то наш хозяин ездил с обозом на санях в Кустанай, и привез четыре пряника, своей внучке, мне, моей сестре и мальчику-немцу. Старику и думать об этом не пришлось, будь у него денег на один пряник, он разделил бы его на четыре части. Это сегодня мне приходится об этом думать, когда мой коллега, философ и историк Фурман, пишет с непонятным злорадством в престижном академическом журнале, что хотя русские ограбили немцев в результате войны, хотя они выбросили немцев по Поволжье умирать в казахстанской степи, Все равно немецкий крестьянин жил, живет и будет жить лучше русского. И думаю я об этих словах потому, что этот профессор – не дешевый идеолог, продавший свое перо очередной власти, а типичный интеллектуал и себя уважает. Я даже могу понять его антирусский пафос, поддался, быть может, бессознательно, идеологической конъюнктуре. Я поражаюсь инверсией критериев – Ведь когда он говорит «жить лучше», он сравнивает лишь то, что у русского и немца в тарелке. Вот если бы я знал, что немецкий крестьянин во время войны привез из города два пряника и отдал один своему сыну, а другой русскому или украинскому мальчику, а около миллиона советских мальчиков и девочек фашисты вывезли во время войны для работы у немецких крестьян, и это было бы нормой, Тогда бы я сказал, что немец и мой старик-хозяин живут в одном измерении, и их жизнь можно сравнивать по другим показателям. А без этого понятия лучше или хуже не имеют смысла. Раньше человеку, претендующему на звание интеллигента, это было очевидно. Быть может, это счастливая особенность детства, но когда я вспоминаю эвакуацию и послевоенные годы, меня охватывает ощущение надежности человеческого братства. Люди, с которыми я, ребенок, сталкивался, были для меня родными и делали все, чтобы меня обогреть, порадовать, а не редко и спасти. И в круговороте войны это были люди множества национальностей с самыми разными типами лица. Вот бреду я летом 42-го года по степи, мать на таку. Я поиграл с пшеницей и пошел путешествовать. Ушел далеко, ничего не видно кругом и пришел к странному домику. В нем что-то стучит, работает машина. Открылось окошечко и показалось сморщенное лицо старухи-казашки. Посмотрела она на меня, потом исчезла, а потом опять выглянула в окошечко и протягивает мне вниз кусочек хлеба с маслом. Это была маслобойка, и все масло до грамма шло на фронт. В последний раз я ел масло до войны и не помнил его вкуса, а теперь попробовал его в сознательном возрасте. Ничего вкуснее не приходилось мне пробовать с тех пор. Мы не обмолвились со старухой ни словом. Она вернулась к своей машине, а я пошел дальше. Но когда мне сегодня говорят, что Советский Союз взорван непримиримыми противоречиями национальных интересов, мне это смешно слышать. Неправильно, конечно, было бы сказать, что я в то время, ребенком, чувствовал себя хозяином всей страны. Но, как я не вспоминаю себя, эти слова были бы самыми правильными. «Мне казалось, что я могу идти по СССР, как в степи под Михайловкой, всю жизнь, и везде будет мне дом, и все люди будут для меня, как хозяин нашей избы или та старуха-казашка на маслобойне». Такое было ощущение от встреч со всеми и каждым. Границы семьи по крови расширились до границ семьи народа. И это при том, что отношение к людям было суровое, скидки никто не ждал. Например, потерять карточки было настоящей трагедией. Помню, сестра, старше меня на три года, потеряла карточки на хлеб. Мать, придя с работы, до ночи бродила вместе с нами по всем дворам, где мы за день бегали. Поднимала решетки у подвальных окон и спускалась вниз, в приемнике. Искала среди бумажного мусора. Глубокой ночью пришли домой полуживые. Сестра сняла берет, а карточки оказались приколоты к волосам. Она сама изобрела, как их не потерять. Приколола, надела берет и забыла. Когда я стал постарше и стал задумываться, меня удивляло, как надежно все было устроено в государстве. Сейчас это кажется чудом, как будто мы были совсем другим народом. Все было скудно, на грани, но надежно. Карточки – значит карточки. Полагается тебе на месяц столько-то рыбы, пусть немного, но ты ее получишь. За месячной нормой мы ходили уже в Москве в 44 году, далеко от дома. Мать везла меня на санках. Когда не было рыбы, в магазине был чрезвычайный запас – красная икра. Шла, как рыба. И один раз в наш день не оказалось рыбы. И нам дали за нее целый бидон красной икры. Так что я в моей жизни поел икры. Другая служба, с которой я сталкивался, как ребенок – медицина. Казалось бы, все врачи на фронте. Нет. Регулярно нас детей осматривали врачи, в большинстве случаев очень преклонных лет. Осматривали внимательно, делали прививки. Болеть тогда приходилось, бывало и очень тяжело. И на дом врач идет, и в больницу мать везет на санках, и лечит тебя, вытаскивают с того света. Тогда это не удивляло, а сейчас это меня удивляет. Сейчас, глядя вокруг, и у нас, и даже на Западе, я вынужден признать, что система сохранения людей, которая была создана в СССР и действовала даже во время войны, была явлением исключительным. И она жила, покуда ее ценили люди. А потом, когда перестали ценить, умерла. Видно, людская любовь ей была нужна. За деньги такую систему не купишь. У демократической интеллигенции в России бренчала в голове одна подсказанная телевидением «мысль», Советский режим, дескать, так исковеркал людей, что у них вплоть до перестройки не было сострадания. Теперь, мол, будут другие порядки, и в доказательство несравненного благородства Запада телевизор мучил людей зрелищем посылок с гуманитарной помощью, собранных добрыми и наивными немцами и американцами. За доброту им спасибо. Наши старики эти посылки, когда их не разворовывали молодые предприниматели, брали с удивительной душевной чуткостью. Считалось, что немцы и американцы ощущали потребность почувствовать себя добрыми, нужными далеким русским людям. А может быть, собрав посылку, они снимали какой-то камень с души. Наши старики были рады им помочь. Хотя следовало бы немцам задуматься, почему это в России, не пережившей никакой природной катастрофы или разрушительной войны, собравшей богатый урожай, старики и дети голодают. Что там происходит? Что это за перестройка такая? Но нет, таких вопросов у доброго немца не возникало. Но не о немцах речь, с какой стати беспокоиться им о наших делах. С какой целью убеждали нас новые комиссары в том, что мы очень плохие и черствые душой. Ведь с таким жаром убеждали, что многие им поверили и просто ходить по земле стеснялись. Поначалу мне было очень жаль этих молодых обличителей. Я думал, что они принадлежат к какой-то неизвестной мне части нового поколения, не недополучило любви, которой страшно не повезло в жизни. Где они жили, в каком обществе вращались? На память приходил рассказ Достоевского «Мужик морей». Ребенком Достоевский безумно испугался в лесу волка и бросился бежать. Он подбежал к крепостному крестьянину, его отца, Марею, который на поляне пахал землю. Крестьянин успокоил ребенка и ласково погладил грязным от земли пальцем его дрожащие губы. Но так погладил, что воспоминание о нем поддерживало Достоевского в самые трудные моменты жизни. И когда на каторге он встретил озлобленного поляка, он пожалел его, поняв, что у того не встретилось в жизни его мужика Мария, на которого он мог бы опереться. Так и мне казалось, что те публицисты, которые вышли на передний план в годы перестройки и стали обличать советский народ, просто были обижены судьбой и нуждались в особенно бережном отношении общества. Но когда я столкнулся с этими людьми ближе и познакомился короче, обнаружилось явление, неизвестное Достоевскому. Эти люди прожили нормальную жизнь, не раз были поддержаны, а то и спасены каждый своим мужиком Мареем но в памяти у них остался лишь его грязный палец. И этим людям советская тоталитарная система вручила тотальную же власть над средствами массовой информации, возможность промывать мозги сотням миллионов людей. Вот от них-то действительно сострадания не дождешься, а лишь благотворительность, да и то, если она не облагается налогом. «Я же прожил всю свою жизнь, всегда находясь во всенародном поле сострадания», Всегда надеясь на помощь людей и спокойно ее принимая, вовсе не предполагая отплатить именно дающему. Я уверен, что выгодал, получил гораздо больше, чем отдал. Таков кооперативный эффект солидарных систем. Советский народ жил очень трудно, вплоть до 60-х годов избытка не было почти ни у кого, а были почти у всех Такие периоды, что без сострадания людей посторонних, с иными взглядами из иной среды, и выжить было бы нельзя. Помню, из Казахстана в конце 42-го года мы переехали на Урал в промышленный Челябинск. В квартире жило несколько семей. У одной женщины была собака, которую она выращивала для фронта. Мы все кормились около этой собаки, ей полагался обильный поек овсянки. Зато и любили мы ее по-особому, и она нас любила. В Пустующую комнату поселили молодого безногого солдата Павла, он долечивался после госпиталя. Он дал мне звездочку на шапку и сделал деревянный автомат, замечательный, с диском. Привязал веревку и я его носил за спиной. Получил он из дома баночку меда и каждое утро все дети являлись к нему в комнату. Он съедал одну ложечку сам и по ложечке давал каждому из нас. А потом, когда оставалось совсем на донышке, один из нас, я даже знаю кто, не выдержал, пробрался в комнату солдата и съел весь мед. Я помню, как Павел пришел к нам на кухню на костылях с пустой банкой, в ярости и чуть не плача, и мы все ревели, глядя на него. Он тыкал пустую банку всем под нос и кричал «Это что? Это что?». Мать работала с утра до ночи. А я проводил день на улице с мальчишками. Недалеко был вокзал, и каждый день мы провожали солдат на фронт, маршировали рядом с оркестром. Казалось, что у России бесконечные запасы мужчин, да и девочек-санитарок много шло в строю. Иные, совсем маленькие, школьницы еще, очень красивые в своих гимнастерках. Потом, когда я уже учился в школе, я понял, что эти людские запасы сгорели почти полностью. В нашем классе было 40 мальчиков, и только у четверых были живы отцы. Часто видели мы и печальное зрелище, как конвоир с каменным лицом ведет дезертира, уткнув штык своей винтовки ему в спину. Их вылавливали на чердаках. Мы, мальчишки, были на стороне конвоира, и в то же время дезертиры с тоскливым и отрешенным взглядом все почему-то в серой одежде казались нам родными». Можно даже сказать, что казались родными чуть ли не одним целым, солдат-конвоир и дезертир. И потом, уже взрослым, я у многих людей замечал, при виде человека под конвоем, заключенного, они смотрели на него таким взглядом, словно это их родной брат. Испытал я тогда и силу сострадания. Мальчишки постарше стали посылать меня нищенствовать, маленьким лучше подают». Мне надевали сумку, и я ходил по квартирам, просил хлеба, а они поджидали меня за углом. Но дело оказалось трудным. Очень многие женщины, которые открывали двери, заводили меня в комнату, разогревали еду и усаживали меня обедать. После того, как я из-за дверей просил подать голодному кусочек хлеба, отказаться от еды я не мог. Я заставлял себя съедать один обед за другим и, пройдя один дом, чувствовал себя совершенно больным. А однажды мне досталась, видно, последняя порция супа с дна кастрюли, и в нем было очень много перца горошком. Я полагал, что нищий должен быть очень скромным и ничего не выплевывать, и жевал, и проглатывал весь этот перец. Кончилось тем, что я пообедал у одной учительницы, которая работала вместе с моей матерью, и меня знала. Моей матери собрали сколько могли продуктов, чем ее удивили, мы жили не хуже других». Дело выяснилось, и пришлось мне моим приятелям отказать. Сейчас в Москве другое сострадание и другие нищие. Многие им подают, считают это велением времени. У меня рука не всегда поднимается. В трудные годы мы не подавали, а делились. Помню, проехал через Челябинск на будущий фронт войны с Японией мой отец. Был у нас такой праздник. Привез нам с сестрой плитку шоколада. Сестра свою часть быстро съела, я только попробовал, а четыре дольки положил в запас. Как-то утром слышу, под окном кто-то играет на скрипке. Посмотрел, седой старик в шляпе. Мать говорит, надо бы что-нибудь дать старику, но совершенно ничего нет в доме. А у меня как раз остался шоколад. Я боялся, что мать не разрешит, мне самому надо, да и сестре как хотелось сладкого. Но она сказала, конечно, пойди и дай. Я ей всю жизнь был за это благодарен, пошел и отдал две дольки. Знаю, что бывал я и жаден, и несправедлив, обижал людей и сам обижался, но когда я сейчас думаю, как объяснить, что такое был Советский Союз, я вспоминаю, как кормили меня незнакомые люди и с каким достоинством взял у меня шоколадку старик-скрипач. Кстати, тогда же я познакомился и с рыночной экономикой, которой якобы у нас не было, как и сострадания. Часть хлеба, который мы получали, мать нарезала ломтиками, мазала лярдом, и я шел на рынок и продавал эти бутерброды и кое-что из вещей. Мне было 4 года, но я был удачливым коммерсантом, хотя и не акулой бизнеса. Акул на тех рынках не было. Много было раненых солдат на костылях. Они поправлялись после госпиталя, прежде чем поехать домой. На рынке они покупали кружку молока и кусок хлеба и ели молча и неторопливо. И любовь, которая окружал их весь рынок, казалась каким-то особым видом энергии. Силовые линии этого поля были почти осязаемы. Тогда я, конечно, ничего этого не думал. Это я сейчас пытаюсь передать мои детские, по сути, биологические ощущения. Но если бы меня сегодня спросили, в чем для меня образ русского человека, я бы назвал именно это. Раненый солдат на том рынке с кружкой молока и куском черного хлеба. В этом энергетическом поле любви. И суть религиозности для меня не в сутане или рясе, а в том, как этот солдат пил молоко и держал хлеб. На вырученные деньги я покупал отруби и бутылку патоки. В патоке на танковом заводе закаляли стальные детали, и работницы понемногу выносили ее на продажу, хотя порой она и пахла керосином. Говорят, его специально подливали в патоку, чтобы не уносили. Вспомнил я эту патоку и подумал, что это мелкое воровство с заводов оказалось увесистым камнем в проще перестройки. Им в последние годы умело били по сознанию советского человека. Ему внедрили в сознание мысль, что при отсутствии частной собственности на заводы и фабрики он потерял чувство хозяина и превратился в вора» что экономика СССР разворована самими трудящимися, и единственное спасение – немедленная приватизация и передача заводов кому угодно, хотя бы и заведомым преступникам, но хозяевам. Образ военного времени, в котором прошло мое детство, всегда присутствовал в жизни страны. Только на поколении моих детей он сказывается уже меньше. Но Запад глубоко заблуждался, видя в этом угрозу. За всю жизнь не видел я ни в ком воинственности и поэтизации военных действий. Более того, много родных и близких возвращалось с фронта, много и потом переговорено с фронтовиками. Сейчас я с удивлением вспоминаю, ни один из них ничего не рассказал о своих победных приключениях. Рассказывали, кто со смехом, кто с горечью, о том, как били нас. Никто ни разу не ответил на глупый детский вопрос «А ты убил немца?» Поразительно, как и во всех слоях многонационального народа, который представлялся атеистическим, обезбоженным выражение перестройки, строго соблюдалось негласное, никем явно не предписанное табу. Так что война осветила мою жизнь, как и жизнь все-таки подавляющего большинства населения, не выстрелами и ужасами зрелища смерти, а особым всеобщим душевным состоянием. Оно не появилось в результате войны, оно ею лишь проявилось». Вспоминается, что сказал Дмитрий Иванович Менделеев, наш великий ученый и мыслитель. Его считали реакционером и вульгарные марксисты, и нынешние либеральные демократы. Первые за то, что он предложил программу развития русского капитализма, а вторые за то, что он предложил программу развития русского капитализма. Он говорил о том, как много значит для России быт военного времени. Но ведь она не по своей воле, но живет этим бытом уже тысячу лет. Когда я бываю на Западе, разговариваю с друзьями, я вижу, что они и отдаленно не представляют, что это такое. Теперь такое же точное непонимание я вижу у молодых демократов. Зачем? – удивляются они. Да пусть бы нас кто-нибудь завоевал. Вот любимый анекдот гуманитарной интеллигенции. Подходит ветеран-инвалид к пивному ларьку. Дело было в начале перестройки, и пиво в СССР еще производилось. Спрашивает у ожидающих, какое пиво завезли? А ему в ответ «Ты, дед, хорошо на фронте воевал?» «Хорошо, — говорит, — и показывает медали. Ну и дурак, если бы похуже воевал, сейчас бы мы баварское пиво пили». Рассказывал это в Мюнхене известный философ и мой коллега Вадим Рабинович, и весело смеялся, при этом русских сейчас принято называть фашистами, ибо они недостаточно часто вспоминают о погибших в нацистских лагерях евреях. А известный писатель-эмигрант пишет из Иерусалима. Русские думали, что воюют за правое дело, а дело-то оказалось неправое. Но это все, конечно, несущественно, ведь не ради похвалы Рабиновича воевали русские с Гитлером, и папу или дядю его спасали от нацистов, совершенно независимо от того, как они через 40 лет будут это оценивать. Это их проблемы. Да, скорее всего, миллионы евреев так и не думают, Просто при нынешней конъюнктуре они считают за лучшее помалкивать. Я здесь вообще не касаюсь войны как политического столкновения. Я говорю о том, что привычный для нас быт военного времени сформировал особое мышление и придал защите отечества характер совершенно религиозной идеи. Сейчас молодежь думает по-другому? Прекрасно, пусть живет так, как ей нравится. Но издеваться над тем, что бедная страна ввязалась в гонку вооружений, вместо того, чтобы покупать баварское пиво, глупо. Я даже не говорю о политике, она обязана быть рациональной. Но сейчас молоденькие идеологи издеваются над иррациональной массой, которая политику гонки вооружений приняла. А на уровне массы такие вещи рациональному выбору и не поддаются. Рационально современное гражданское общество, а наше таковым не было. В 1941 году многие солдаты шли в атаку, имея одну винтовку на троих. Бежали рядом и ждали, когда убьют товарища с винтовкой, чтобы ее забрать. И самой печальной жертвой была смерть того, кто винтовки не дождался. И люди не хотели, чтобы такое повторилось, тем более, что холодная война была вовсе не безоблачным временем. Сейчас наш молодой демократ, начитавшийся прессы, говорит – А я никуда и не побегу, ни с винтовкой, ни без винтовки. Пусть приходит в Россию кто хочет, они все друзья, тоже демократы, а пиво баварское куда как лучше. Кто же с этим молодым человеком будет спорить, ему жить и отвечать за страну? Мы так не думали, хотя и у наших отцов поначалу были иллюзии, никто не мог поверить, что немецкие рабочие станут стрелять в своих братьев по классу. Обидно будет, если своими иллюзиями новое поколение русских спровоцирует друзей на необдуманные действия. Ведь либеральная шкурка на наших демократах тонка, и когда их опять прижмут к Волге, начнут работать старые архетипы. О моем собственном имперском мышлении говорю спокойно, хотя многим читателям оно, наверное, и не понравится. Но ведь нам, чтобы ужиться на земле, не обязательно нравиться друг другу. Важнее иметь друг о друге верное представление. Сегодня демократическая пресса убеждает русских, что они должны изжить синдром осажденной крепости и что Запад их любит. Независимая газета даже публикует плакаты времен Отечественной войны, чтобы показать, как проклятый сталинизм разжигал ненависть к нашим друзьям немцам. По мне, вспоминать войну в таком контексте – свинство. Другого слова и не подберешь, если, конечно, не считать редакторов независимой газеты сознательными ненавистниками России. От многих немцев, в том числе из войск противника, я слышал, что их как раз удивляло отсутствие у русских этнической ненависти к немцам. Удивляло, насколько быстро они отходили после боя и начинали ободрять пленных и угощать их сигаретами. Да вот маленький эпизод – рассказ Конрада Лоренца в изложении его английского биографа «Низбетта» о том, как он попал в плен под Витебском в июне 1944 года. Он брел ночью, стараясь выйти из окружения и ориентируясь по направлению огня советских войск. После того, что он видел в оккупированных областях Белоруссии попадать в плен к русским, ему не хотелось. Наконец впереди показалась траншея, откуда стреляли по русским – Значит, там немцы. Биограф пишет. Он побежал к ней, крича ⁇ Нихт Шисен, Дойче, солдат! ⁇ и люди в траншее прекратили огонь. Глубоко вздохнул и подбежал к траншее, и тут увидел, что на солдатах, которые его приветствовали, советские каски. Русские стреляли друг в друга. Опять бросился бежать. Пуля ударила ему в левое плечо. В конце концов оказался на пшеничном поле и, не выдержав напряжения, заснул. Разбудили его советские солдаты, которые кричали «Выходи, приятель!». «Со мной обошлись очень хорошо», — вспоминает Лоренс. Один из солдат, который был в последней траншее, узнал его и объяснил, что произошло. Русские сделали бросок, чтобы не дать немцам просочиться из окружения, и концы клещей сомкнулись так быстро, что люди не разобрались и начали стрелять друг в друга. В лагере для военнопленных советские не проявили враждебности к Конраду. По его мнению, советские никогда не были жестокими по отношению к пленным. Позже он слышал ужасающие рассказы о некоторых американских и особенно французских лагерях, в то время как в Советском Союзе не было никакого садизма. Лоренс никогда не чувствовал себя жертвой преследования и не было никаких признаков враждебности со стороны охранников. Представьте. Солдат, берущий после боя в плен противника, с простодушием объясняет ему, какая получилась незадача и как они стреляли друг в друга, ненароком зацепив и комрада. А вот курьезное продолжение записи рассказа Флоренса. Его отправили в лагерь под Ереваном, и однажды он поймал огромного тарантула. Часовой подошел и доброжелательно предупредил, что тарантул очень опасен. Но любящий добрую шутку биолог Лоренс взял и съел паука. И биограф завершает рассказ. Надо было видеть этого бедного русского солдата, который с криком помчался по казахстанской степи. «Правь, Британия, морями. В степях ты не разбираешься». Вообще, записки Лоренса о плене очень поучительны. «Он видел у нас то, чего не видели и не понимали мы сами». «Людям свойственно судить по внешним признакам, и слишком часто мы не видим того ценного, что имеем». На фронте Лоренс был врачом, и когда его взяли в плен, то в прифронтовом лагере назначили помогать советскому врачу. Шли тяжелые бои, раненых было много, и Лоренс с горечью увидел, что советский врач отказывается делать ампутации немцам. «Понятно, — подумал Лоренс, он их обрекает на смерть за то, что они натворили в Белоруссии». И даже признал это естественным. Через какое-то время он с удивлением увидел, что эти раненые, которым по нормам немецкого врача полагалась ампутация, выздоравливают. Он выбрал момент, объяснился с врачом и узнал, что в советской медицине такие ранения должны излечиваться без ампутации. Для него это было потрясением, побудившим к важным размышлениям о разных типах общества и отношения к человеку. Правда, английский биограф к этому рассказу дал свой комментарий, который никак из рассказа Лоренца не следовал. Он объяснил это отличие советского подхода к ампутации тем, что русские привыкли жить в грязи и поэтому их раны устойчивы против нагноения. Это объяснение нелогично, поскольку в лагере для пленных вылечивались без ампутации нежные цивилизованные немцы. «Я считаю, что когда сегодня наши демократы со всей мощью их партийного телевидения убеждают молодежь в том, что их деды относились к немцам как садисты, они совершают преступление против молодежи. И стыдно за немцев, которые не находят в себе мужества опровергнуть эту опасную для всего мира ложь. Ведь так ликвидируется огромная мировая ценность, проверенный в мировой практике стереотип поведения победителя». К слову сказать, Запад как победитель просто никуда не годится, ребенок с мускулами гориллы. Я помню себя мальчишкой в 1944 году. У многих ребят в нашем дворе уже не было отцов, и заходили к нам пленные немцы. Они работали в Москве на стройке и ходили без охраны. Огромные, сытые, довольные. Делали из алюминия всякие безделушки, кольца, зажигалки и приходили продавать. Мы их окружали, с ними разговаривали, девушки покупали колечки. И между нами был негласный уговор, как бы чем не обидеть бедных побежденных противников, ведь в плену не сладко. Сейчас, глядя как бы со стороны через время, я с удивлением вижу, что те немцы, разумеется не все и так далее, вели себя так, будто победители они, а наши стеснительные девушки походили на побежденных. Ничего не поняли ни немцы, ни демократы.